Послесловие. Книга Хокинга вышла одновременно в Канаде и США в апреле 1988 года. В мае появился в продаже ее итальянский перевод. В Англии дата была объявлена заранее – 18 июня. К этому времени уже появились первые рецензии. Так, читатели американского еженедельника «Ньюсуик» 13 июня были оповещены, что «прикованный к инвалидному креслу» Лишенный даже дара речи, физик Стивен Хокинг ищет теорию великого объединения, которая объяснит Вселенную. конец цитаты. А в конце июня Хокинг приехал в Ленинград на конференцию, посвященную 100 со дня рождения Фридмана, и привез свою новую книгу, один из экземпляров которой подарил мне. В Ленинграде Хокинг проявлял необычайную активность, выступил с докладом, участвовал в дискуссии, прочел лекцию в Доме ученых, дал короткое интервью для журнала «Природа». При этом Хокинг не говорил. За него четким, но лишенным человеческой теплоты голосом говорил синтезатор речи. То, что он произносил, Хокинг набирал на дисплее маленького компьютера, прикрепленного к его инвалидной коляске. Активность Хокинга вне физики была столь же поразительна. Он совершал экскурсии по городу, ездил в своем кресле по Эрмитажу, общался с друзьями и старался впитать в себя все, что его окружало. Хокинг много путешествует, не раз он приезжал в нашу страну и обрел здесь друзей. Вся его жизнь – необычайный пример того, как много может сотворить мозг, даже тогда, когда каналы его связи с внешним миром сведены, до минимума Книга Хокинга необыкновенная. Ее тема – рассказ о выборе цели его жизни и о трудном пути ее достижения, рассказ о поисках решения самой большой загадки, которая стоит перед естествоиспытателем. «Моя цель – добиться полного понимания Вселенной, почему она такая, какая она есть, и почему она вообще существует», – пишет он о своих исканиях. Такие вопросы человек задавал себе давно. Варианты ответов есть в мифах почти всех народов. Может быть и рассуждения ученых нашего века тоже когда-нибудь будут считать легендами. У новых мифов есть авторы, один из них Хокинг. Его жизнь уже сейчас представляется легендой. Это легенда о человеке силой мысли, побеждающем немощь. Хокингу сейчас 48 лет. В начале 60-х годов, когда он уже кончал университет в Оксфорде, появились первые признаки грозной болезни – бокового амиотрофического склероза. Настроение становилось мрачным, да и научные успехи были в это время не слишком впечатляющими. Сиама, известный физик руководитель его дипломной работы, заметил, что Цитата, «Вокруг оказалось не так уж много проблем, достойных человека, с такими способностями». конец цитаты. К счастью, проблема все же нашлась. Это была теория черных дыр, которую Хокинг увидел в «Новом свете» после появления работы Пенроуза об особенностях уравнений тяготения. В это время изменилась личная жизнь Хокинга. В 65-м году он женился на студентке-филологе Джейн Уайлд. Ей он посвятил эту книгу. У них есть дочь и два сына. 1985 год принес новое несчастье. После операции на горле Хокинг потерял способность говорить. На помощь приходят друзья. И одна калифорнийская фирма преподносит ему коммуникационную систему «Компьютер плюс синтезатор». Об этом Хокинг сам рассказывает во введении книги, желая выразить благодарность тем, кто помогает ему жить. «Эта система изменила все. Мне даже стало легче общаться, чем до того, как я потерял голос», – пишет он. Существование в таких условиях требует не только воли к жизни, но и чувства юмора. Хокинг рассказывает много историй. Так, занимаясь чёрными дырами, но не имея пока наблюдательного доказательства их существования, Хокинг заключает пари с Торном. Условия пари подчинялись изысканной логике. Хокинг, веря, что во Вселенной должно быть много чёрных дыр, делает ставку против их существования. Если дыр не окажется, то в качестве компенсации за потерю смысла главной своей работы он получает четырёхлетнюю подписку на английский юмористический журнал «Рус». Привайт Эй. Если же черные дыры есть, Торн получает годовую подписку на Пентхаус, а Хокинг, вполне вероятно, Нобелевскую премию. Сейчас Хокинг – профессор Кембриджского университета. Он занимает кафедру, которую когда-то занимал Ньютон, а в наше время – Дирак. С 1974 года Хокинг – член Лондонского королевского общества. Чтобы начать, наконец, разговор о книге, полезно привести слова астронома К. Сагана, написавшего предисловие. «Книга о Боге, а может быть, об отсутствии Бога». Слово «Бог» повторяется часто. Хокинг отправляется на поиски ответа на знаменитый вопрос Эйнштейна «Был ли у Бога какой-нибудь выбор, когда он создавал Вселенную?». Хокинг стремится, он говорит об этом прямо, понять замысел Бога поиски приводят к неожиданному заключению, может быть, не окончательному. Цитата. «Вселенная без края в пространстве, без начала и конца во времени, без каких-либо дел для Создателя». Конец цитаты. Рассуждение о Боге, конечно, не на «вы». Вспомним Лапласа, который будто бы ответил Наполеону, что не нуждается в этой гипотезе. Постепенно раскрывающаяся история Вселенной всегда изумляла естество испытателей Эйнштейн выразил это в своей обычной парадоксальной форме Цтата Когда я рассуждаю о физической теории, я спрашиваю себя: создавал ли бы я вселенную таким же путем, если бы богом был я конец цитат его вечный оппонент нильс Бор ответил так Цтата: это совсем не наше дело предписывать Богу, каким образом Он должен управлять миром». Конец цитаты.